Глава вторая Тишина, наступившая после такого известия, была густой, сравнимой с темнотой, растекшейся за окнами и полностью захватившей все подступы к бару из-за погасшей не вовремя подсветки. «Что вы сказали?» Первой опомнилась Эмма и приблизилась к большому окну, откуда был виден лишь пятачок широкой мощенной площадки. Ноги женские в кустах лежат. Точнее, из-под него торчат. Нервно дернулся Волков. Я позвал, ответа не было. Я тихонько потрогал за носок, но они как деревянные. — Так холодно, окоченело, видать! — ляпнул местный кудесник и мастер на все руки. — Ваня, прикуси язык! — взревел Петр Сергеевич и, подойдя к Майку, проговорил. — У тебя фонарик в хозяйстве есть? Я свой дом забыл. Нет, но вот на лице хозяина бара читалось явное недоумение. Возьмите мой телефон, там хороший Он задумался на секунду, но помотал головой и добавил: "Флешлайт, не помню, как сказать. Фонарик", машинально поправила его Эмма. "Вы куда?" уставилась она на Петра Сергеевича. "Погулять, ёпты". В сердцах сказал управляющий и покосился на слегка побледневшего и молчаливого инвестора. «Извините, Юрий Николаевич, вы, главное, не волнуйтесь. Это какое-то недоразумение. Сейчас все решим». С этими словами, не дожидаясь ответа, Корабельников рванул дверь и, шагнув за порог, пошел к густо растущему кустарнику. «Куда вы?» — дернулась за ним Эмма. «А если там и правда труп?» «А так, ты думаешь, там кто-то отдохнуть прилег?» Тонко пискнул тучный мужчина. «Что ж такое-то? В один момент все, и труп еще какой-то!» Причитал Петр Сергеевич. В баре воцарилось молчание, люди неловко переглядывались, смотрели друг на друга, и только Иван, махнув рюмку водки, крякнул. «Мужички, ну что столпились? Пошли смотреть!» Сказал мастер. «Надо б еще фонариков! Что-то подсветка навернулась!» «А делают кустарик китайские всякого непотребства, а Ваня — чини!» — буднично произнес он. «У меня в подсобке есть лампа с керосином», — сказал Майк. «Я раритет купил», от — отозвался он на недоуменные взгляды. «Сейчас принесу». «Зачем лампа какая-то?» — зло проговорил Иконников. «В каменном веке, что ли, живем? Вот мой телефон берите, идите, смотрите». Он с размаху сел обратно за стол. Приехал отдохнуть. «Стойте, я жене позвоню. Скажу, чтобы пока в коттедже сидела». Он коротко глянул на экран. «Чудно. Здесь еще и связи нет». Эмма с Корабельниковым тем временем уже выбрались на улицу и, оглядывая кусты, быстро пошли к тому месту, куда указал приезжий журналист. «Не вижу я что-то ничего», — нахмурился мужчина. «По-моему, там». — слабым голосом сказала Эмма, указав на кусты, откуда торчали две ноги, и в туфли на высоком каблуке. Петр Сергеевич нервно дернулся, осветил фонариком мертвенно-бледную кожу ног и, отойдя на шаг, тихо выдохнул. «Да как же это?» Он чуть наклонился, пальцем потыкал в носок туфли, прежде чем Эмма успела остановить его, и, обхватив стопу, потянул на себя. Конечность легко поддалась, и мужчина, инстинктивно перехватив рукой за голеностоп, подался назад, но, споткнувшись, повалился на спину, голося во всю ширь легких и, держа в руках часть человеческого тела, до этого мирно лежащую на земле. «А -а -а -а -а -а -а — кричал управляющий, в ужасе, смотря на свою находку. Тише вы! дернулась Эмма, с силой отняла ногу, брезгливо отбросила ее в сторону и после этого подала руку Корабельникову. «Это не настоящая нога! Но вы тоже не в себе, что ли? Что хватаетесь? А если и правда труп?» «В смысле?» Все еще лежа мужчина поднял к ней лицо, стянутое маской ужаса. «Что значит не настоящая?» настаивал Петр Сергеевич. «Вам непременно об этом нужно узнать вот так, валяясь?» спросила Эмма. «Пошли, посмотрим вместе. Там еще вторая осталась. Эту я кажется, нечаянно в озеро бросила». Виновато проговорила она. «Да что же это творится такое?» Тяжело дыша и причитая, Корабельников поднялся на ноги. Входная дверь бара открылась. Пространство осветили суетливые снопики света телефонных фонариков и, бестолково потыкавшись в темноту под ногами, стали метаться по окрестностям. «Во всем поселке света нет, что ли?» — послышался голос Иконникова. «Так экономим! Чего его ночью жечь впустую?» — фыркнул Иван и поплелся следом за Майком, который услышал призывные крики Эммы. «Как у вас дела?» — Майк остановился, глядя на измазанную мокрым песком спину управляющего. «Ерунда какая-то!» — Эмма пожала плечами. «Нужно больше света, ничего не видно!» Но это не настоящие ноги. Вот, смотрите. Она вытянула из кустов второй обрубок и продемонстрировала его толпившимся за спиной. Как от манекена, что ли? Ну и кто же устроил здесь этот перформанс? Подойдя чуть ближе, спросил иконников. Это, знаете ли, из ряда вон. И можно уже, наконец, какое-нибудь освещение включить? Да с пультом что-то! Тыкая в сенсорные кнопки планшета, отозвался Иван. «Или вы мне специально такой прием устроили!» «Ну что вы!» — шумно дыша и, приходя потихоньку в себя от потрясения, развел руками управляющий. «Ну разве мы можем? Да и зачем? Вы ж наш благодетель!» «Вместо этих мелких лебезений вы бы лучше работали как следует!» Поджал суровую нитку губ и конников. «Спасибо за встречу! Я спать!» «Со всеми поговорю завтра. Отдельно. Не удались у нас совместные посиделки». Жестко закончил он и, вырвав из рук Ивана свой телефон, пошел по дорожке, ведущей к коттеджам. Люди, оставшиеся стоять возле недавнего места странного происшествия, почувствовали себя неловко, неудобно, и одномоментно всем почему-то стало стыдно. Хотя не было понятно, Кто мог так зло и не вовремя пошутить? «Холодно очень», — через несколько секунд сказал Майк. «Пойдем внутрь. Там есть у меня», — он пощелкал пальцами по шее. Забыл, как это по-русски. «Согрев?» «Для сугреву», — хлопнул его по спине Иван. «Пошли. А с этим, как расветет, разберемся. Говорил я, надо ставить нормальные системы, а не ваши эти» умные дома они Сергеич, на наших карельских землях почему-то тупеют и ложают потревоженная ночь снова завернулась в тишину и уснула по двоющую колыбельную ветра люди забрались в теплое помещение бара и с опаской поглядывали в сторону кустов где журналист обнаружил страшную находку иван попеременно прикладывался к большому графину с водкой Корабельников, видимо, ведя внутренний диалог, кивал в так разгоревшемуся спору, а Волков с Эммой и Майком сидели возле стойки бара и молча опустошали бутылку виски. Песни ветра вскоре разогнали всех по домам. Эмма еле доплелась до своего крыльца и, несколько раз, не попав электронным ключом, просто посильнее рванула на себя дверь и крякнула. «Сработало! Все через одно место!» Упав спать прямо на диванчике в небольшой гостиной, Эмма через несколько часов продрала глаза, выдернула из-под себя затекшую руку и глянула на надсадно орущий телефон. «Здравствуйте! Квартиры в новых домах?» На этих словах Эмма бросила телефон на пол, рухнула лицом в диван, но, поворочившись, поняла, что больше не сможет заснуть и поплелась в душ, косясь на циферблат часов. «Шесть утра! Совсем они обалдели со своей рекламой!» — прошепела она. Привычно дойдя до бара, Эмма по дороге сообразила, что сейчас там может никого и не быть. Когда все расходились, Волков с Майком еще клевали носами над стойкой, и, скорее всего, единственное радушное место в этом унылом пространстве закрыто. Но нет. Внутри горел свет, выведенный наружу динамик ронял мелодичные ноты и серое крыло рассвета уже летело над горизонтом. «Так и не ложились?» Зайдя внутрь, спросила Эмма. «Нет. Общаемся». Чуть заплетающимся языком сказал Майк. «Артем он такой...» Мужчина пощелкал пальцами, видимо, пытаясь подыскать нужное слово. «За компанию». «Компанейский», — поправила его Эмма. «А этот что?» — раздосадованно протянула она, глядя на распластанного на Софи Ивана. «Спит. Он там давно отдыхает. Мы пока решили не будить». «Кофе будешь?» — икнув, спросил Майк. «Будешь», — передразнила его Эмма. «Сейчас перекушу, и надо это безобразие сворачивать, ведь инвестор приехал». Пятюню нашего, как бы Кондрат не хватил от шквала отрицательных эмоций. Дай тебе, их господство будет долго спать на свежем воздухе. А если нет? А тут у нас Ванька пьяный дрыхнет. Набрав в тарелку еды со вчерашнего банкета, Эмма плеснула в чашку кофе и присела за столик у окна. — Ты отделяешься от коллективного, — как всегда путая окончание, — проговорил Майк только от вашего коллективного бессознательного да и у вас там своя атмосфера поморщилась эмма праздничная такая а мне еще работать и мне нужно пьяно отозвался волков но мне эти ноги в глаза прямо смотрят жуть и ты же понимаешь он икнул и остановил свою пламенную речь ночь «Шелестит что-то. В разы гаснет свет!» Резанув ладонями воздух, журналист понизил голос и добавил шепотом. «Я фонарик зажигаю, а там ноги торчат. Ужас!» Отхлебнув из своего бокала, Волков передернул плечами. «Какая-то дурацкая шутка!» — вымолвил Майк и, тоже опрокинув в рот рюмку, шумно выдохнул. «Ладно, пора бы и на боковую». «Но кто мог так пошутить?» — проговорила со своего места Эмма. «Так-то вообще не смешно. Еще Паскаль куда-то со вчерашнего вечера запропастился, а без него как-то жутковато». Эмма глянула в окно, споткнулась взглядом о то место, где они с управляющим вчера нашли эти странные ноги, передернула плечами и подумала — что как-то неуютно закончилась рабочая неделя. «Осень совсем!» Она грустно покачала головой, посмотрела на разгулявшееся над озером утро и подумала о том, что как-то быстро пролетело лето, и вскоре здесь все затянется зимним тленом, и нужно будет решать великое множество задач, которые обычно приносят с собой холода. Ветер, расплескивая озерную воду, гнал волны на берег, зашторивал и без того хмурые небеса тяжелой портьерой дождевых облаков и рвал прорехи в бледнеющем саване уже потрепанного осеннего одеяния. Последняя туманная завеса растворилась, в воздухе проступил четкий образ далекого соседнего берега и из-за поворота вдруг выплыл катер с синими полосками. Прогнозный товарищ вчера на полном серьезе говорил, что на следующей неделе чуть ли не снег обещают», — скривился журналист. «Поэтому я просто не нарадуюсь, что мой нынешний дом так близко к этому храму вдохновения». Закончив свою пламенную речь, Волков слез с высокого барного стула и, икнув, коротко спросил. «А мы вызывали полицию?» Эмма равнодушно посмотрела на проходящие вдалеке катер и, махнув рукой, успокоила несколько встревоженного журналиста. «Вряд ли к нам, они часто проезжают здесь. Озеро большое, соединено протоками рек», — объяснила Эмма. «Это просто удобная, а главное прямая водная дорога». За окнами показался управляющий. Он деловито прошел мимо двери, постоял в том месте, где они с Эммой вчера упражнялись ногами от неизвестного им манекена, и, круто развернувшись, Зашел внутрь бара, бодро покивал всем, щуре щелки глаз на усталом лице и покачал головой, заметив натюрморт, с Иваном в главной роли. — Но если вы смерти моей хотите, то все пусть так и остается, — Петр Сергеевич. Но вряд ли учредители в шесть утра проснутся, — успокаивающим тоном проговорила Эмма. — Сейчас я кофе попью и наведу порядок. Эмма. Уже половина восьмого. Он постучал по большому циферблату наручных часов и, нахмурившись, задумчиво проговорил: "Странно к нам, что ли?" Служебное судно и правда, уверенно разрезая острые гребешки волн, шло в сторону базы. Через несколько минут катер деловито пришвартовался к дальнему концу пирса, и с палубы на деревянную полосу причала Неуверенно держась на ногах и цепляясь за шатающийся на волнах катер, спустился мужчина. Он усиленно двигал губами, активно помогал себе жестикуляции рук, что-то говорил рулевому, после чего тот, махнув рукой, отчалил. Вновь прибывший осмотрелся, увидел людей, выжидательно скопившихся возле окон бара, и поспешил к строению. «Мужчина!» одетый явно не по сезону в тонкую серую курточку, морщился, недовольно косился на окружающую его реальность и быстро перебирал ногами, стараясь поскорее убраться с пронизывающего ветра. «Ох, и погодка!» «Здравствуйте!» Заскакивая в бар и стаскивая поношенную кепочку, сказал плюгавый мужичонка, приглаживая редкие пряди волос на голой середине черепа. «Следователь Плеханов, что у вас здесь случилось?» «Простите?» — Эмма непонимающе посмотрела на него. «На пульт поступило сообщение, что у вас здесь труп», — терпеливо пояснил мужчина. «Вот я и спрашиваю. Что у вас здесь случилось?» «Здесь, собственно, какая-то ошибка произошла», — развел руками Петр Сергеевич. «Тут и правда был переполох некий», — старательно подбирая слова, проговорил управляющий но это все оказалось дурацкой шуткой. «Шутника мы обязательно вычислим», — быстро дополнил он, «и накажем, в смысле оштрафуем». «Но это уж никуда не годится», — хмыкнул Плеханов. «А что я приехал-то тогда? И катер еще за опергруппой послал? Я-то в соседней местности был, и мне ребята сообщений кинули». «Да это какая-то ошибка», — нервно дернулся Корабельников. «У нас все прекрасно». «Никаких правонарушений!» «Возможно, я ошибся и не туда приехал», нахмурился следователь, набирая номер телефона. «Алло, Сидоров! Вы куда меня послали?» «Я тебе похихикаю!» Мужчина погрозил узловатым пальцем невидимому собеседнику. «Нет здесь трупа никакого!» «Откуда звонили?» «Хорошо. Какие координаты дали?» Следователь, зажав подмышкой папку, вытащил из кармана авторучку и, несколько раз встряхнув пластмассовый цилиндр, попытался нацарапать цифры на салфетке. «Да не тараторь! Не пишет ничего!» Он поискал глазами какой-нибудь пишущий предмет, но потом сообразил. «Так, не морочь мне голову! Пришли в сообщении! Я проверю!» Посмотрев на всплывшее окошко на экране, он пожал плечами и, осмотрев молчаливую декорацию из людей, сказал... Да вроде все верно. Мы и правда ночью думали, что у нас здесь труп. А потом что? Передумали? оживился следователь. Нет, это какая-то шутка была. Как отсюда выбираться-то теперь? Досадливо махнул рукой мужчина. Нет, чтобы сначала оперативников дернуть, ворчал он. Они помоложе будут. Алло, Сидоров, мне как-то теперь выбираться отсюда нужно. В смысле? Недоуменно протянул мужчина. «Сидоров, ну я ж не на свинье отсюда поеду!» Несколько визгливо воскликнул Плеханов. «Ты совсем дурачок, что ли? Мне нужно как-то в город добраться. Сидоров, да приди в себя! Зачем сюда опергруппу высылать, если здесь трупа нет?» «Ну, хорошо. Пускай катер в вертается, если по дороге выехать нельзя. Все, отбой. Жду». «А что случилось?» «Почему дороги перекрыты?» — нахмурился Корабельников. <социт> «Что?» — выплыл из задумчивости Плеханов. «Я, говорю, из ваших слов понял, что дороги перекрыли. Что случилось?» «А -а -а -а -а — махнул рукой следователь. «Вроде как атипичная чума свиней. Кабанами дикими разносится. Я в этом, знаете ли, мало что понимаю. Опасная вирусная вспышка, сейчас разбираются, откуда покатилась. На несколько дней отдельные участки перекроют. «Сейчас выезд из области заблокировали». Плеханов поднял голову и, глянув с тоской на ряд разномастных бутылок, высевшихся на полках бара, грустно выдохнул, покопался в карманах и стал пересчитывать мятые купюры. «Кофе сварите, пожалуйста», — он покачал головой. «А то всю ночь на ногах, глаз не сомкнул. Теперь еще и от вас непонятно, как выбраться». «Я одного не пойму. Кто звонил?» Развел руками корабельников. Ситуация была неприятная, но мы довольно быстро разобрались, и уж точно не было причин, чтобы сюда ехала полиция и тем более следователь. «Но этого я не знаю», — копаясь в карманах, сказал мужчина. «Это пусть потом вам с пульта звонят и разбираются, что произошло и кто виноват». «Ну, кофе-то варите?» — ворчливо спросил он у зазевавшегося майка. «Минутку». Эмма сползла со своего стула и, переместившись за стойку, подвинула хмельного владельца бара в сторону. «Майк, давай я похозяйничаю, а то твоя неспешность нервирует представителя закона». «А у вас здесь что вообще?» Вдруг удивленно спросил Плеханов, словно только что вошел в бар и увидел вполне современную точку общепита посреди леса. «Что-то наподобие базы отдыха, Взбивая капучинатором пену на молоке, проговорила Эмма. «Но мы еще не открылись, поэтому кофе за счет заведения», она улыбнулась, передавая чашку следователю. «Ну, если б я знал, я бы еще и на бутерброд напросился», обнажая ряд пожелтевших зубов, оскалялся в короткой улыбке Плеханов. «Если не побрезгуете, то, пожалуйста», Эмма показала рукой в сторону неразобранного стола, на котором скоро увидал салат, Подернулись пленкой завершенности мясные круги нарезанных деликатесов, слегка скрючились куски рыбы. «Да чего брезговать-то?» — взмахнул руками следователь. «Я как-то помню, прихожу к нашим...» — рассказывая, Плеханов подошел к столу и, подвинув к себе несколько тарелок, стал сооружать себе сложный бутерброд. «Медикам судебным. Они там как раз жертву рассматривали». Он в растерянности повозил взглядом возле себя, но потом радостно подскочил и пошел за оставленной на стойке чашкой кофе. «Так вот, захожу, один из патологов в руку жертвы булочку с маком положил. Стоит, кофе пьет и с коллегой особенности ливера почившего обсуждает». На этих словах столичный журналист, еле сдерживая судорожные порывы, вылетел на улицу, Эмма закатила глаза, а Майк, слегка позеленев, выдал длинную матерную фразу на родном языке, и удалился в сторону туалета. «Ой, простите!» — махнул рукой следователь, активно уничтожая остатки вчерашнего застолья. «Забываю, что все кругом обычно не с таким крепким пищеварительным трактом». «Я вот в толк не возьму», — задумчиво произнес Петр Сергеевич. «А как это он булочку в ладонь трупу-то положил? Рука-то на столе должна лежать». «Ой, да там вообще и смех, и грех!» — хихикнул Плеханов. Этот, пока еще живой был, в цемент упал с пьяну, но вот в такой изящной позе и застыл. Мужики хотели его даже цементом замазать и у себя в морге как арт-объект оставить. «Какая занимательная история!» — немного округлив глаза, сказала Эмма. «Если вы не против, я начну здесь порядок наводить, а то время идет, скоро барин с супругой придет». «Ой, у вас здесь собственный барин есть?» Живо заинтересовался следователь. «Это Эмма у нас так шутит!» Поджав губы, Корабельников посмотрел на часы и, чуть наклонив голову, проговорил. «А я, наверное, откланяюсь. Дела...» «А мужчина у вас здесь абонемент купил?» Следователь кивнул в сторону лежащего на диване Ивана. «Ох, точно!» Эмма повернулась к Корабельникову. «Я со стола-то уберу!» а вот одухотворенное, но нетрезвое тело нашего мастера нужно бы отсюда переместить. «Сейчас Майка попрошу помочь», — шумно выдохнул Петр Сергеевич. «Так, может, и я на что сгожусь? Так сказать, в уплату за сытный завтрак?» Дожевывая хлеб с колбасой, Плеханов подошел к Ивану и, наклонившись над ним, несколько секунд разглядывал. «А что же вы сказали, что у вас трупа нет?» «Что, простите?» спросили почти одновременно Эмма с Петром Сергеевичем. Я говорю, вы мне сказали, что трупа нет. Доскребая да, ложкой из кофейной чашки остатки не растворившегося сахара, проговорил следователь. А <Golden> ah, он вот есть. А, облегченно ah, выдохнул корабельников. Шутите? Ну да. Этот мертвецкий пьян. Ну ничего, я его даже жалею немного потому что ему жена такую головомойку устроит, что ой-ой. — Ну, он, может, конечно, и пьян, — зевая до хруста в челюстях, — сказал следователь. — Но жить с ножом между ребер никак не получится. Да и подостыл немного, а это значит, что точно прошло более трех часов. — Как так? — осторожно подходя, проговорила Эмма. — Вы что-то путаете? Мы все были здесь с вечера. Ваня выпил много. «Стойте там!» — жестом остановил Эму следователь. И так уже все истоптали. Мужчина вывернул карманы, после чего, обойдя диваны, открыл свою папку и, вытянув пару латексных перчаток, вернулся к трупу, аккуратно подняв висящую полу рабочей куртки. «А крови вы не увидели, потому что она в диван натекла». Вон под ним какое пятно. Теперь стало видно, что край дивана был густо напитан, и бордовое пятно лезло во все стороны, промачивая уже даже обшивку спинки дивана. «Как так-то?» — судорожно выдохнула Эмма. «Здесь же все время кто-то был». «Так мы с Ваней еще ноги эти ходили смотреть, будь они неладны», — прижимая руку к левой стороне груди, — сказал Корабельников. «Какие ноги?» — спросил следователь. — Пластиковые. Собственно, почему мы тут все и переполошились, — сказал Петр Сергеевич. Журналист этот, ну, тот, чтобы блевать убежал, ночью пришел и сказал, что ноги из кустов торчат. Мы на улицу пошли, а там какая-то сволота пошутила. Конечности от манекена в туфли обола и в кусты положила. Вроде как человек там лежит. — Понятно, — покивал следователь. — Алло, Сидоров, все нормально. — Есть тут труп. Нашел. — Нет, ядренок-колобашка, он в прятки со мной играл. А я не сразу сообразил. — Высылай группу. Следователь помолчал и добавил. — Да что ж тебя ни черта не слышно? — Все у вас всегда через одно место, — проворчал он. И, нажав отбой на телефоне, сказал. — Здесь теперь место происшествия. Но так как у нас с вами по дорогам, оказывается, поросята бешеные бегают, а на море он указал рукой за окно, «непредвиденная качка!» «Куковать мы с вами, по крайней мере, до следующего утра, будем тесной компанией!» Телефон следователя подал сигнал, и тот, прочитав сообщение, покивал. «А нет, наши изыскали ресурсы заскочить, так сказать, на огонек и трупачок!» «Петр Сергеевич, наверное, нужно и Конникова предупредить о происшествии», — тихо сказала Эмма пока сюда толпа полицейских не набежала. «Как я ему скажу-то это все?» Перебирая бледными губами, произнес управляющий. «Вчера ноги, сегодня это». «А что за ноги все-таки? Может, покажете, пока суд додела? «Так я одну нечаянно утопила, а вторую мы так на улице и оставили», расстроенно произнесла Эмма и вдруг побледнела. То есть мы вот тут ели, пили, общались, а Ваня мертвый все время лежал. Но получается так. Следователь просительно посмотрел на Эмму. Милая барышня. А может вы мне кофейку еще сварите? А то столько еды пропадает. Жалко. Надо же жене его сообщить, сказала Эмма на автомате, подходя к кофемашине. Петр Сергеевич, у вас телефон ее есть? «Ой, мне тут только не хватало рыдающей вдовы!» — замахал руками следователь. «Давайте подождем, пока его увезут. Там ей пусть из морга звонят, вызывают, валерьянку наливают. Не наша эта обязанность!» «Ну как так можно?» Со стуком ставя на стойку чашку, сказала Эмма. «Он же умер, а она ничего не знает. Может, борщ ему там готовит или пироги печет?» «Вот и пусть пока занимается своими мирными занятиями», — сказал следователь и, глянув в сторону пирса, спросил. «Это кто?» За стеклянной перегородкой окна в сумраке приближающегося шторма по берегу ходил человек. Он проминал влажный песок ногами, высматривал что-то в озере, наклонялся к воде и, трогая ее руками, мотал головой. «Не знаю», — удивленно произнес управляющий. «Это не наш. Вчера в ночь здесь оставались только мы все, охранник, он в будке сидел своей, и, собственно, все. Я на выходные лишних людей из базы отпускаю, нечего им здесь делать». Пожав плечами, Корабельников пошел к двери. «Пойду переговорю». «Да нет, позвольте уж мне побыть за радушного хозяина», — отозвался следователь. «И не трогайте здесь ничего». Он шутливо погрозил пальцем, застывшим на своих местах Эмме и управляющему. «И конников с минуты на минуту может прийти», — тихо произнесла Эмма. «Вам бы сходить к нему?» «Эмма, как вообще такое могло случиться?» Так же тихо отозвался Корабельников, наблюдая, как следователь подходит к неизвестному и тянет ему руку. Хлесткий ветер ловко катался на волнах, тянул за собой пенные гребешки, отрывал их и бросал умирать на мокрый берег. Следователь, дойдя до осматривающего окрестности человека, протянул ему руку и прокричал, силясь перекрыть шум ветра. — Здравствуйте! Погодка вроде не располагает для прогулок. — А вы, наверное, Петр Сергеевич? — широко улыбнулся высокий нескладный мужчина. — Я водитель новый, не смог дозвониться ни до кого. «Сюда приехал, людей ищу, а их нет!» — хохотнул он. «А я рыбак заядлый, так сразу к воде и потянулся. Вот берег осматриваю, откуда удобнее блесну кидать». «А на что ловите?» «Здесь к зиме, думаю, адмиралами хорошо пойдет. Но вообще рельеф и английскую донку позволит поставить». «Может, в тепло пойдем?» — начиная замерзать, сказал следователь. «Это можно». Места у вас здесь красивые. Странно, что вчера я с начальством так и не встретился. Сильно гневались-то. Там поговорим. Растирая ледяные ладони, потыкал в сторону бара мужчина. А когда прибыли-то? Так с утра. Прямиком сюда поехал, как к утру дело пошло. А то в темени-то местный не нашел бы. Улыбаясь, мужчина зашел внутрь помещения. Ой, красиво у вас здесь. Я ж так понимаю... «Коллеги мои здесь собрались. Вместе работать будем!» Продолжая улыбаться, проговорил водитель. «Вы кто?» Мрачно спросил Петр Сергеевич, до которого постепенно начал доходить весь ужас ситуации. «Так вот управляющему сказал уже», оборачиваясь к заходящему за ним следователю, проговорил мужчина. «Водитель я!» «А нет!» — заулыбался Плеханов. «Я следователь!» «Управляющий, как я понимаю, вот». «Ох, а вы что ж, отдыхающий?» растерянно проговорил мужчина. «Ведь не убийство же здесь произошло?» «А почему вы сразу заговорили про убийство?» уцепился за последнюю фразу Плеханов. «Ну, это как в фильмах», водя взглядом по напряженным лицам людей, сказал водитель. «На улице ветер поднял пригоршню воды Швырнул ее через пирс, нагнал высоких волн, и среди всего этого природного колебания стало видно, что со стороны водной протоки полным ходом идет катер. «Так, сейчас давайте все сгруппировались в одном углу и не мешаем», — деловито произнес Плеханов. «Нам необходимо быстро с трупом разобраться и отпустить людей». «Правда, что ли?» Водитель медленно опустился на стул. «А кого убили-то?» «Ну, труп не всегда убийство, и потом вы вряд ли много кого здесь знали, так что ответ точно не даст вам ясности». Плеханов открыл дверь спешившимся с лодки людям и сделал шаг навстречу. «Давайте шустрее, сейчас волна поднимется, все вместе куковать здесь будем». «Илья Антонович, ну мы ж тоже без дела не сидели!» буркнул на ходу высокий молодой человек. «Здрасте!» Коротко поприветствовал он всех, на ходу оглядывая помещение. «Красиво тут у вас! Не знал, что у нас в лесу такое прячется!» Следом за оперативником внутрь скользнула полноватая женщина с большими и печальными глазами-блюдцами и тощий мужчина невысокого роста с небольшим чемоданчиком и фотоаппаратом на шее. «Где тело?» — нервно спросила дама. «На диване. Там проникающая брюшной полости». «А вы уже, Илья Антонович, ручонками своими все похватали, полазали», покачала головой судмедэксперт. Бегло осмотрев труп, она глянула на молодого оперативника и с долгим вздохом сказала. «Гоша, носилки сами себя не принесут. Иди уже в катер, там я мягкие кинула. Нужно быстро здесь все обработать, отснять и назад. Хотя кататься на этом утлом суденышке в такую погоду – то еще удовольствие». Я вообще не переношу качку. Тогда не мельтешите, Настасья Семеновна. Пошли, все быстро сделаем, — тонким голосом сказал криминалист. По бару расползлись чужие люди. В пространстве повисло тревожное молчание. Было слышно лишь стрекотание фотокамеры. А потом судмедэксперт начала заунывным голосом перечислять факты, осматривая труп. «Я закончила», — поджав губы, сказала Настасья Семеновна. «Можно грузить». «Я, в принципе, тоже», — протянул криминалист, разглядывая ткань двух тяжелых портьер, закрывавших неприметную дверь в стене. «Хороший материал, нужно будет узнать, что за ткань. Хочу себе в гостиную такие же занавеси пошить», — заметил он и пошел собирать свои инструменты. «Давайте быстрее», — буркнула судмедэксперт, и, открыв входную дверь, чуть не улетела за порывом ветра, сразу вцепившимся в створку. Двое подручных санитаров явно выдернутых из будничной жизни морга мрачно взяли медленно остывающее тело, потом упаковали его в толстую ткань пластикового пакета, перекинули на мягкие носилки и один из них, оглядев остатки передевшего пиршества, спросил у Эммы: "Контейнер есть? Что? Не сразу поняла Эмма. Ну контейнер. Хавку собрать. Как улики?" переспросила Эмма. «Ну, можно и так сказать», — махнул рукой санитар. «И бутылочку водки тоже в качестве улики положите». «Сазанов, совесть есть!» — окликнул его оперативник и, махнув Эмми рукой, остановил ее. «Не нужно ничего. Ему только повод дай, он здесь все вынесет». «Идите уже!» И, постучав пальцами по стойке бара, остановил взгляд на кофемашине. «А вот мне чашечку латты можно сварить, а потом начнем беседу», — обезоруживающе улыбнулся он. «И как-то нужно активно собрать всех, кто находится на базе, сюда, чтобы не растекаться по всему вашему поселению». Санитары натужно пыхтя дотащили мертвые тело до двери, повозились несколько секунд, перехватывая лямки носилок, и когда дверь открылась, Сазанов уставился на вошедшего. «Дверь-то держи!» «Улетит, стекол набьет!» — рявкнул он на застывшего в дверях Иконникова. «Ну и сам посторонись!» Санитары вытащили тело наружу, Иконников сделал шаг внутрь и, остановившись на пороге, замер, оглядывая странную мизансцену. «Доброе утро, Юрий Николаевич!» — прочистив горло, пискнул Корабельников. «А у нас тут вот...» — не найдя что сказать, развел он руками. «А что происходит?» Какой частый вопрос за это длинное начало дня, оторвавшись от заполнения бумаг, проговорил Илья Антонович. «Следователь Плеханов», — представился он, предъявляя удостоверение, — «вы кто?» «Мне кто-нибудь толком объяснит, что здесь случилось?» «Шумный вы какой!» — посетовал Плеханов, качая головой. «Вы сначала обоснуйте ваше право на информацию. Я вас на месте происшествия не видел». А сейчас вижу только человека, который зашел с улицы и повышает голос. Я не понял. И Конников всем корпусом развернулся к управляющему. Это продолжение вчерашнего нелепого представления? Так это не смешно и попахивает увольнением по статье. Юрий Николаевич, нашего Ваню, мастера, убили ночью. Вот здесь, прямо в баре. В отчаянии проговорил Корабельников. Это владелец и учредитель нашей базы. Иконников Юрий Николаевич. Обратился он к следователю. Жаль, что он сам разговаривать с людьми не умеет. Вздохнул Плеханов. Ну ничего, еще научится. Илья Антонович, мне с кого начать? Мрачно оглядев Иконникова с ног до головы, спросил Гоша. А давай вон с рыбака. Безразлично пожал плечами следователь. Погоди. Чего-то Настасьи бежит недовольная. По пирсу в их сторону и правда быстрым шагом шла женщина. Она гневно шевелила губами и попеременно откидывала мокрую прядь волос, свисающую на лицо. «Вот вы у нас без году неделя в следствии!» — рыкнула она с порога, глядя на Плеханова. «А проблем выше крыши!» «Ой!» — вытянув уголки губ вниз, заметил мужчина. «Чего гневаетесь-то?» «Все! Здесь будем сидеть! Шторм идет, не успели мы, и транспорт за нами выслать не могут!» «Ох, как плохо-то!» — посетовал следователь. «Где ж теперь труп-то осматривать?» «А вас только это интересует!» — загласила женщина. «Ну, так-то да. Нам же дело-то нужно расследовать, несмотря на погодные условия. Преступники, они ж не выбирают для злодеяний сухую и солнечную погоду». Как-то все по дождечку любит, да по ветру. Вдовесок, к его словам, ветер снаружи накинул на окна бара сетку дождя, оторвал замерзшие листья с полуголых деревьев и умчался дальше, расчищать дорогу шторму. Слушайте, женщина судмедэксперт с неприязнью посмотрела на Эмму. Ну вы хоть чаю нам согрейте. Или кофе сделайте. Там холод лютый. Хорошо. Эмма прошла за стойку и остановилась напротив женщины. «Так что в результате?» «Кофе с молоком», — бросила та и, отвернувшись, посмотрела на следователя. «Я все, что смогла, по трупу сделала. Дальше работать буду, только в морге. Это ясно?» «Как божий день!» Сложив в молитвенном жесте ладони, сказал следователь. «Гоша, погоди человека мучить. Давай-ка, пока там ливень не начался, всех обитателей здесь соберем». «Вот, возьми с собой девушку», — он нахмурился. «Как вас я забыл?» «Эмма». «Ну вот и гоните народ сюда. Будем разбираться, что у вас здесь случилось». «Добро! Делаем!» — живо вскочил с места оперативник и, скользнув по Эмме взглядом, сделал пригласительный жест. «Смысл по такой погоде таскаться?» — пожала плечами Эмма, у которой из-за внезапной смены погодного настроения сильно разнылась нога. Я охраннику скажу, он приведет журналиста. Больше здесь никого нет, все здесь. Майк живет в соседней половине, а я, простите, не готова сейчас там мокнуть». «Какое-то безумие!» — прошептал Иконников. «Я хочу уехать и пришлю разбираться со всем происходящим нормального управляющего». «Жена моя где?» — уставился он на Корабельникова. «А где?» Не нашелся, что сказать Петр Сергеевич. «Да ты дурак, что ли?» – заголосила Конников. «Я тебя спрашиваю!» «Она сообщение прислала, пока я спал, что в бар пошла!» «Так не было здесь никого!» – растерянно оглянулся управляющий. «Но, может, конечно, и заходила? Я-то всю ночь здесь не сидел?» «Я около семи пришла», – сказала Эмма. «Пойду майка разбужу, а охранник сейчас до журналиста дойдет, и все будут в сборе. «А куда ялик-то привязать?» Гоша кинул взгляд за окно. «Сейчас так телепать начнет. Лодку о пирс точно разобьет. Да и жертву нужно куда-то переместить. Его, конечно, вряд ли укачает, но дополнительные волнения ему точно не нужны». «Катер можно в сарай для лодок загнать», — подал голос управляющий. «Это вот то строение», — мужчина показал на добротный сарай, торчавший на береговой линии слева от пирса. «Там волнение не сильное, и ветер точно не достанет. Только поскорее нужно, а то двери потом сложно будет закрыть». «Ну, я пошел. Помогу рулевому», — сказал Гоша, и, быстро ретировавшись наружу, чуть не столкнулся по дороге с заспанным журналистом. «Пардон», — сказал оперативник, и тяжелыми шагами побежал к суденушку, отчаянно стремящемуся оторваться с привязи. — А у вас определенно весело, — открывая в широком зевке рот, — сказал Волков. — Что, до сих пор расследуете убийство и расчленение манекена? — Ну, не совсем так, — покривил губы следователь. — Вы-то у нас кто, я забыл. — Журналист. Артем Волков. Прибыл из столицы. На Медни. Слегка высокомерным тоном проговорил блогер. — «Ох, я смотрю, у вас тут персона на персоне!» Следователь вздохнул и, оглядев присутствующих, спросил. «А что, сейчас-то все собрались?» «Меня здесь хоть кто-нибудь слышит?» Топнув ногой, крикнул Иконников. «Где моя жена?» «Любезный, ну вы так орете, что у меня голова уже разболелась!» поморщился следователь. «Вы думаете, если вы еще громче будете сотрясать воздух, Что-то изменится? А вы не пробовали жене своей позвонить, например?» Иконников взглядом пригвоздил следователя к месту, выхватил из кармана телефон и вылетел наружу. А Плеханов только покачал головой и посмотрел в сторону уединившихся за дальним столиком для заполнения обязательных бумаг криминалиста и судмедэксперта. «Моринг!» С прохода ведущего на кухню донесся бодрый голос владельца бара. Оу, мы еще не открылись, а у нас так много посетителей. А что с диваном? Застыл на месте, Майк, глядя на кровавое пятно, оставшееся после трупа и полностью пропитавшее ворсистую обивку. В этот момент дверь в бар открылась вместе с порывом ветра. Внутренний перевес с пластиковой ногой и с перекошенным лицом забежал Иконников. Он тыкая конечностью во все стороны, бешено вращал глазами и орал. «Это что? Я спрашиваю, это что?» мужик ты чего шумишь-то так?» Положил ему тяжелую руку на плечо, следом зашедший Гоша. «Некрасиво так делать. Ну-ка сядь. Вы понимаете, что это туфли моей жены? Почему она оказалась здесь? Это дорогие туфли, я их помню. Мы вместе покупали». С этими словами иконников осел на стул и растерянно стал оглядывать окружающих. Эма с управляющим переглянулись, девушка пожала плечами и подойдя ближе тихо проговорила. Так это как раз те ноги, которые мы нашли возле куста. Они вчера в этих туфлях были. Вы вчера сказали, что ваша жена чуть позже придет. Юрий Андреевич, следователь сверился с блокнотом. А вы сами-то. Когда последний раз жену видели? Мы приехали. Распаковались, я управился первым и пошел сюда, а потом мужчина задумчиво почесал бровь. Я вернулся и спать лег. «Так вы с ней общались?» «Нет. В душевой свет горел, я подумал, она там. Прилег и сразу уснул. Устал очень». Иконников на секунду замолчал, потом сунул руку в карман, вынул оттуда телефон и, пролистав несколько сообщений, посмотрел на дату доставки месседжа от жены. — Так это она вчера вечером мне написала. Он поднял глаза и потряс головой. — Ничего, не понимаю. — Да вы так не волнуйтесь. Плеханов подсел поближе. — Вы, когда пришли, сказали, что она вам сообщение прислала, что в бар пошла, пока вы спали. «Так?» «Да помню я, что сказал. Вот сообщение!» Он повернул экран телефона к Плеханову, на котором светилось сообщение «Я иду в бар». «Хорошо. А кто у вас на воротах сидит?» «Охранник», — сказала Эмма. «Да, он нас вчера встречал», — подтвердил Иконников. «Так, а где этот товарищ сейчас?» «Я его за Волковым посылала». «Вас же охранник разбудил!» Обратилась она к поправляющему здоровье большой кружкой пива журналисту. «Ох, кто меня только в этой жизни не будил!» — хихикнул Артем. «Но охранника я бы точно запомнил. Сон алкоголика короток и тревожен. Поэтому, как только ветер начал шевелить крышу и заскрипел ваш ультрамодный дом, я проснулся и решил убраться подальше, пока меня не унесло». «Сейчас я ему позвоню», — сказала Эмма, но тут же отрицательно покачала головой. «Не берет». Плеханов развел руками и, осмотрев молчаливых людей, произнес. «Гоша, ну, надо как-то выручать ситуацию. Будь другом, дойди до поста, попроси товарища прийти к нам и проверь, чтобы ворота были заперты, а то еще кто-нибудь или придет, или сбежит, а в округе сейчас ходить нельзя». «А ребята-то, кстати, где? Капитан наши, санитары?» «Катер крепят. Сейчас придут». «Пойдемте, я провожу к сторожке охранника», — коротко сказала Эмма. «Вон там дождевики можно взять», — она указала на вешалку, где и правда висело несколько клеенчатых плащей. Дождь на улице шел сплошной полосой, тонул волнующейся сильными волнами в воде, но иногда оставлял кляксы мокрого снега, Словно ранняя зима решила прокрасться робкими шажками, примиряясь к новому пространству, прежде чем полностью занять его. «Хоть на минуту сбежать из этого дурдома», — проворчала Эмма, выходя на улицу. «Сил уже никаких нет». «Не любите большие сборища?» «Не особо». «Нам туда», — сказала Эмма и показала на ровную стрелу главной улицы, ведущей к въездным воротам. Хорошо хоть ворота закрыты, а то в такой ветер створка точно бы отвалилась. Ваня вчера починил, раскрыв дверь в подсобку, где базировался охранник. Эмма хотела что-то сказать, но буквально поперхнулась словами. Это что такое? Охранник сидел на своем стуле, уткнувшись головой в стену. Кожа его была странного синеватого цвета. Одна рука безвольно висела вдоль тела, а вторая лежала поверх кроссворда, пальцами упираясь в последнее написанное слово — память. Гоша приложил пальцы к шее мужчины, но и без того было понятно, что перед ними сидел труп. Оперативник молча вытащил из кармана телефон и, посмотрев на экран, проговорил. «Сети нет». «Так часто бывает», — на автомате ответила Эмма. «Что с ним?» — Пошли, — вздохнул Гоша. — У судмедэксперта спросим. — Хорошо, она осталась. — Орать сейчас будет, — сморщившись, проговорил он. — А как же... — Эмма растеряна остановилась на пороге. — Да пусть посидит, — сказал оперативник. — Он сейчас вряд ли способен к самостоятельным прогулкам.